Глава шестая. К барьеру. Тайны отъявленных джентльменов. На самом деле фраза «к барьеру» именно так никогда и не произносилась. Звучала она чаще всего на французском языке, причем сами французы, да и все европейцы понятия не имели, что она означает. Дело в том, что правила, требовавшие от участника дуэли после выстрела подходить к своему противнику на самое близкое расстояние и спокойно, как живая мишень, ждать выстрела с его стороны, в Западном дуэльном кодексе отсутствовал. В отличие от Европы, и в России в XIX веке дуэли на пистолетах обычно велись по довольно жестким правилам и часто заканчивались гибелью одного или обоих участников. Чего ж там скромничать, такой дуэльной истории, как в Санкт-Петербурге, в России не знали нигде.